«Тонкопряха» — сказка, написанная в духе Шарля Перо для господина барона Дельденбурга. Матакин был королевством очень бедным, и почти все жители его трудились, не покладая рук. У каждого отца семейства имелся клочок земли и хижина, женщины пряли или вязали, не забывая о детях, и хлопача по хозяйству. Конечно, там жили и старики неимущие, и сироты бедные, жили и дворяне-землевладельцы, но их число было столь незначительно, что королю Матакина никогда не удавалось заполнить все придворные должности одними дворянами, а посему частенько приходилось ему нанимать простолюдинов. На что последние соглашались с превеликой охотой. Некоторые историки сделали из этого вывод, что страна Матакин ничем не отличается от других, но они ошиблись. Ведь это королевство очень часто посещали феи, которые любили его, может быть, как раз из-за его бедности. Хижины там все были похожи одна на другую и выстроенные из глины и крупных булыжников. И у каждой имелся большой камин и дымоход, через которые феи приходили к бедным и несчастным, чтобы их утешить и поддержать. Королевство это было бедным еще и от того, что находилось высоко в горах, и все склоны этих гор были усеяны камнями. По узким горным тропкам могли пройти только козы и люди. Даже ослы ко всему привычные, и те пробирались по ним с большим трудом. Из-за отсутствия дорог Матакин был отрезан от соседних стран. Торговля в нем мало что значила, а заграничные новшества доходили с большим опозданием. Макароны и бисквиты ели только во дворце. И там узнали, что такое пролине лишь на свадьбе инфанты карамели которая славилась своими крохотными ручками и ножками и вышла замуж за принца из знаменитого рода Рики с хохолком. Многие географы называют эту страну королевством хижин, но они не правы, ибо каждый может своими глазами прочесть на монетах этого государства окружающие королевский профиль слова, такой-то третий или двадцать второй, король Матакина, а по ребру надпись «Бог хранит Матакин», Только у короля и самых знатных придворных имелись кареты и лошади. Что до подданных, то они все были равны, ибо одинаково бедны, а потому никто никому не завидовал. Нещих и попрошаек не было по той простой причине, что когда бедная матакинская семья скатывалась в нищету, она получала помощь от двора. Так уж было заведено. При дворе играли в карты и другие игры, но выигрыши отдавались на помощь бедным, понеже добросердечные придворные очень любили королевские увеселения. Подданным, которые почти всю жизнь усердно трудились на своей земле, бунтовать, как это делают граждане некоторых других стран, было некогда. А за недостатком политических событий в стране не было и газет. Матакинцы платили своему монарху дань натуры сырами, скотиной, детьми и другими продуктами, отчего доходы королевства были очень переменчивы. Сие принуждало королей быть очень и очень бережливыми и позволяло в конце года с грехом пополам свести концы с концами. Когда этим добрым королям захотелось обзавестись в столице своим дворцом, своим лувром, дабы выглядеть не хуже других монархов, у каждой из которых есть по меньшей мере один дворец, они, чтобы чересчур не угнетать своих подданных, повелели выстроить его из местного камня. Камня мягкого, податливого и белого, как самый белый козий сыр. Этот дворец, названный конфитюром, обставили дорогой мебелью, украсили большими зеркалами из цельного стекла, потолками, расписанными художниками хорошей школы и множеством радующих глаз вещей, которые не стоит труда перечислять. На входе во дворец, там, где оставляют трости, зонтики от солнца и дождя, в общем, все колющие и режущие предметы, продается книжечка, в которой имеется перечень всех дворцовых достопримечательностей. Она стоит три матакинских гроша, а эти гроши в два раза дороже грошей чужеземных, ведь в матакине на один грош можно купить в два раза больше пряных пряников, Чем в городе Реймсе, что в Шампане, где этот пряник изобрели, чтобы вылечить одну из королевских дочерей, которая очень редко ходила в уборную. Выручка от продажи книжечек шла на помощь сиротам, которым выдавали полное военное обмундирование. Понеже все мальчики поступали в гвардию короля, и он всегда был окружен детьми, коим заменял отца, ибо своих родителей у них не было. И оттого в стране никогда не бывало подкидышей, а у короля была преданная охрана, готовая в случае восстания отдать жизнь за его величество. По элику каждый гвардеец почитал себя его сыном. Прошло уже около 13 лет с тех пор, как был выстроен дворец королей Матакина, как установили перила парадной лестницы и со всех подходов ко дворцу убрали черные доски, на которых было написано «Проход запрещен по приказу его королевского величества». Вокруг садов поставили золоченные решетки, И, казалось бы, все хорошо, король Матакина мог быть доволен. Однако же, едва закончив дворец и позолотив рельефы внутреннего двора, изображающие амуров, опутанных розами, он почувствовал, что ему, как и другим государям, нужна корона с драгоценными камнями. Казна была пуста. Купить бриллианты в нужном количестве он никак не мог, ибо королевству пришлось бы надолго влезть в большие долги. И даже если бы он продал разом весь Матакин, он вряд ли выручил бы за него приличную сумму. А ему хотелось бриллиант большой. Такой же большой, как французский регент, который, как всем известно, является одним из самых красивых бриллиантов в мире. Бедный король, а это был никто иной, как Конфиттиер 24-й, коего прозвали «Вольным каменщиком» за то, что он закончил строительство дворца конфетюра, которое началось 400 лет назад. Так вот, бедный король не смыкал глаз по ночам, столь сильной была его печаль и досада. Он скрывал свои чувства и от подданных, и от двора, а поделился ими только с королевой, своей женой, и со своей сестрой-принцессой по имени Безызьяна которому он всегда доверялся в тяжелые минуты. Он уже не раз убеждался, какой опорой служит ему жена, женщина рассудительная и исполнительная, бдительно, не хуже любого первого министра, следившая за всеми государственными делами. В лихую годину, когда чума опустошала столицу Матакина, ее королевское величество госпожа Безезьяна, без долгих прений и обсуждений насчет мер против страшного поветрия, закупила леденцов на 60 тысяч матакинских грошей, и тем самым королевство потеряло только 150 тысяч душ. Тогда как, если бы не принцесса с ее самообладанием, потерь было бы на целых 10 тысяч душ больше. Правду сказать, королевские вельможи с невиданной самоотверженностью доставляли леденцы в те уголки королевства, где особенно свирепствовала страшная болезнь. Но даже эта беда не остановила страну на пути к ее процветанию, потому как благодаря особой милости неба на следующий год все матери королевства родили по ребенку, а некоторые и по два. По этой причине пеленки поднялись в цене, но ее высочество, у которой имелся кое-какой опыт, предвидела это и закупила полотно во Фландрии, а король согласился, чтобы его ввозили в Матакин беспошлино. Хотя основным продуктом королевства являлось пеньковое волокно, и все женщины в нем только и делали, что пряли, а мужчины сели коноплю на всяком мало мальски пригодном клочке земли. И таким образом, младенцы не только получили пеленки, но и могли менять их по мере надобности. Когда король конфетьер открыл своей сестре, как страстно хочется ему обзавестись бриллиантами, королева, у которой не было ничего, кроме драгоценностей, доставшихся ей по наследству от бабушки, принцесса Саксон-Кабурской, да к тому же очень скверно оправленных, так вот добрая королева, хоть ей стукнуло уже 44 года, чуть не умерла от радости. И, увидев это, ее высочество предложило тайком купить поддельные бриллианты, которые называются стразами. Эти белые камешки находят на берегах Рейна, а парижские мастера так ловко их гранят и полируют, что они делаются похожи на настоящие алмазы. Надо было очень близко подойти к тому, кто их носит, чтобы распознать разницу между стразами и настоящими камнями. Потому не было нужды бояться, что короля и королеву заподозрят в том, что они владеют всего лишь поддельными бриллиантами, ибо, согласно строгому дворцовому этикету, никто, кроме разве что иноземного государя, не мог приблизиться к их величествам и не мог разглядеть подделку. Что до искушенных ювелиров, то хотя их в стране было совсем мало, принцесса Безезьяна предложила на время их изгнать, сославшись на государственную безопасность. Королю эта мера пришлась не по вкусу, ведь она отдавала произволом, а конфетьер уже при жизни был признан самым благородным и справедливым королем на свете, и это подтвердили даже самые строгие историки. Он всегда держал свое слово, правда, старался говорить поменьше и пореже. Король долго колебался, прежде чем одобрить замысел своей сестры. То ли от того, что в отличие от других королей не хотел никого обманывать, то ли от предчувствия, что его королевской совести не будет покоя, если он выдаст поддельные бриллианты короны за настоящие, зная, что это не так. Будучи государем набожным и воспитанным в добронравии, он обратился к своему исповеднику и главному духовнику страны, спросив их, не будет ли грехом заставить своего ближнего, пусть даже народ свой, поверить, что стразы — это бриллианты. На это исповедник, которому королева Матакина обещала отдать освободившиеся в провинции розы и компот епископства, и который обеими руками королеву поддерживал, ответил его величеству конфетьеру 24-му, что поскольку в душе король намеревается по мере того, как позволит финансы королевства заменить поддельные камни настоящими, в том нет и не может быть никакого греха. Ибо все это делается для блага народа, для того, чтобы не раздавить его непомерными налогами, что Господь примет этого внимания и вознаградит его, что другие государи по политическим мотивам заставляют свои народы верить в куда большую ложь, что к тому же как хозяин своего королевства он может издать указ, который назначит стразам цену, во много раз превышающую цену на настоящие бриллианты, запретит их ввоз или обложит огромной пошлиной, отчего стоимость стразов короны взлетит на недосягаемую высоту. Выдав их за контрабандные, он и сам обогатится. Король нашел все эти резоны вполне приемлемыми. Теперь его смущало только одно: Кому поручить покупку стразов, чтобы государственная тайна осталась тайной? Ее Королевское высочество принцесса Безизьяна и на этот раз пришла на помощь своей королевской семье. Она предложила объявить, будто первый королевский медик прописал ей лечение на водах энгиенских, потому как у нее заболела печень, что вполне могло сойти за правду, ибо лицо у нее было полнокровным. Этот медик, человек весьма знающий и искусный, в свое время защитивший знаменитую диссертацию о повешениях публичных и приватных, вполне мог обосновать болезнь ее высочества в докладе, который непременно получит награду Академии. И тогда принцесса сможет без особых затрат под именем герцогини Краснощёкой отправиться в Париж и тайком купить стразу для короны. Королева, король, инфанта и ее королевское высочество собрали все, что имели — Аббат Стыдесрам предоставил им то, что наскреб по монастырям, епископствам и даже самым мелким семинариям, отдав кое-что под залог, чтобы хватило на покупку нескольких настоящих бриллиантов, которые смогут унять сомнения короля, чья совесть никак не желала успокоиться. И вот ее королевское высочество, принцесса Безозьяна отправилась в дальнюю дорогу в сопровождении всего лишь одной фрейлины и барона Скалозуба, ее личного генерала и стольника. При дворе Матакинском все должности так или иначе были связаны со столом ввиду того, что иерархия этой неограниченной монархии полностью была списана с империи атаманской. Некоторые историки предполагают, что барон Скалозуб знал секрет принцессы. Их вынудили прийти к этому оскорбительному для столь строгой и сдержанной особы выводу предрассудки относительно слабости женской. Но они позабыли, что королевская семья Матакина самым строжайшим образом относилась к бракам. А благородство и гордость мотакинских принцесс крови вошли в поговорку ⁇ благоразумная как конфетерка ⁇ И потому ни один рассудительный человек не поверил в то, что Барон Сколозуб знал о цели их путешествия или что он сопровождал принцессу преследуя свои собственные цели. Когда принцесса уехала, главный духовник повелел отслужить молебен за выздоровление ее высочества, а поскольку после пеленок и леденцов народ ее полюбил и называл никак иначе, как матушкой, все матакинцы поспешили в церковь, дабы помолиться за счастье ее высочества и успех ее путешествия. Тем не менее, на сердце у короля было весьма неспокойно. Ведь его сестре, которую он очень любил, дабы попасть во Францию, предстояло преодолеть более тысячи миль – А кроме того, инфанти, дочери королевской и настоящей принцессе, которую звали помадкой, такой она была беленькой, хорошенькой и милой, в скором времени исполнялось 17 лет. Вполне вероятно, она выйдет замуж и выйдет очень скоро — И король также сильно боялся, что у него не будет бриллиантов к ее свадьбе, как и того, что они у него будут. Потому что если у него их не будет, то королева при ее слабых нервах может умереть от огорчения. А если стразы поспеют вовремя, то конфетьер, и он всегда был осмотрителен, боялся, как бы его взять и царственные родители Онова, для которых этикет с его строгостями ничего не значит, не заметили обмана, не углядели фальшивых драгоценностей в короне и как бы не получили скверного представления о благородном и достойном роде конфитьеров. И потому, часто засыпая, его величество думал, что короли, так же, как и все люди, не должны ставить себя в неловкое положение, и сожалел о своем чрезмерном честолюбии. Но спал он точно простой мещанин в одной постели с королевой, а та привыкла читать мысли своего августейшего супруга по его королевской физиономии и умела рассеивать все тучи, хоть и не могла помешать ему видеть стразы во сне. Нередко даже днем по возвращении с охоты или по окончании заседания совета его величество застывал, сжав голову ладонями, и тогда, завидев эту картину, королева думала про себя или говорила своему исповеднику, единственному человеку, знавшему эту государственную тайну. Уверен, он опять думает о стразах. И королева не ошибалась. Его величество был столь поглощен мыслями о трудностях на пути к исполнению своего желания и о последствиях, к которым оно может привести, что однажды за парадным ужином он вместо того, чтобы сказать своей жене «Я подстрелил 22 зайца», шепнул ей на ухо «Я подстрелил 22 страза». Королева заулыбалась в ответ на эту оговорку, и публика на галереях и придворные вельможи все как один возрадовались. «Король в хорошем расположении духа!» Он сказал королеве что-то приятное. На самом же деле его величество был весьма озабочен. Корона с поддельными драгоценностями уже давила ему на голову. Таково было положение при дворе королевства Матакин, когда в деревне, расположенной в двух милях от столицы, произошло событие, которое должно было коренным образом изменить жизнь королевского семейства. Эта деревня под названием Кошачий Сток походила на крышу от того, что лепилась к крутому склону высокой-превысокой горы, и её хижины, тесно прижатые друг к дружке, издалека выглядели точно ее черепица. Выше всех стоял одинокий домик, который словно уцепился за вершину горы и был похож не на дом, а на прибитую к стене клетку. В этом бедном, полуразвалившемся и потрескавшемся домишке жила старая-престарая седая старуха, такая же кривая, почерневшая, грязная и зловонная, как ее хижина. Во рту у нее осталось только два больших желтых зуба, острых и изогнутых, как крюки, словом, способных отпугнуть самого черта. Щеки походили на сморщенные листы древнего пожелтевшего пергамента и были усеяны темно-коричневыми пятнами. Длинный нос был чорен и загнут, словно клюв хищного попугая. Подбородок делал вид, будто хочет укусить этот нос закончик. Лоб напоминал обломок скалы. Седые лохматые брови торчали точно иглы у дикобраза, а под ними сверкали глаза, пылавшие, как у дикой кошки. Она наводила страх на всех путников. Поднявшись из любопытства на вершину горы, Откуда открывался вид на ее три провинции королевства Матакин, они не осмеливались войти в дом, где сидела старая колдунья, которая никогда не спала и с дьявольской быстротой не переставая прила пряжу. Она прила и прила без передышки, но всем казалось, будто ее веретено, нить, кудель и высохшие пальцы не шевелятся, так скоро они двигались. Самые отважные — те, кому хватало духу остановиться и заглянуть через щель внутрь дома — Слышали в тишине пр-пр. Это шуршали ее пальцы, ее кудель, нить и веретено. Жители Кошачьего Стока прозвали старуху тонкопряхой не за то, что она только и делала, что прила, а за то, что ее нить, сколь бы грубой ни была конопля, выходила самой тонкой во всем королевстве. Отдельные домохозяйки уверяли, будто у старухи столь едкая слюна, что конопля утончается, как по волшебству. Да, так и было, даже у феи не получилось бы лучше. Её пряжа пеньковая покупалась по цене льняной и шла на плетение кружев. Она ценилась столь дорого, что за один ее фунт давали тысячу матакинских ливров, а старуха всякую неделю делала не меньше фунта. Несмотря на это, она так и ходила в обносках, не чинила своей хижины и сына своего одевала по-нищенски. Да, у нее был сын, и с самого рождения он не видал от нее ничего, кроме побоев и издевательств, хотя мог бы сделаться ее отрадой. Он был единственным ее ребенком, доставшимся ей от покойного мужа, каковой при жизни славился своими золотыми руками и выращивал лучшую в стране коноплю. А умер от горя, потому как жена вечно его мучила, грубила ему и истязала прихотями, что доводит мужчин до безумия. Она требовала, чтобы все в доме было так, как хочет ее левая нога. Еда у нее вечно подгорала, она таскала мужа за уши, когда он спал, прятала его башмаки, когда он их искал, и отдавала, когда ему некуда было идти. Вечно выставляла его дураком, надоедала советами по выращиванию конопли, бросала птицам половину семян, короче делала его жизнь до того невыносимой, что он отдал ей часть своей жизни и по чистой случайности подарил ребенка. Это было чудо, поскольку, когда он умер, старой тонкопряхи стукнуло уже 58 лет, а сын ее родился только полгода спустя. Дабы подтвердить сей факт, медицинская академия послала к ней своих уполномоченных, и они написали тома омудрёных записок, объяснивших удивительные роды влиянием комет, что сразу и полностью удовлетворило академию и укрепило репутацию первого королевского медика, каковой возложил на себя лично объяснение всех необыкновенных казусов. Ребенок, рожденный тонкопряхой, был мальчиком, прекрасным, как весеннее утро. Она родила его ночью и в присутствии трех уполномоченных словно принцесса. А после ухода медиков в ее хижине до рассвета светились огни, раздавался шум, взрывы смеха и пения, как будто там веселились на балу все феи королевства. Но уже на следующий день. Тот, кто из любопытства подкрался к хижине, видел, что она, как прежде, тиха и нема, и нет вокруг нее никаких следов, оставленных каретами государей и волшебников. А старая тонкопряха кормит грудью своего новорожденного, коего она окрестила Фаустеном, то бишь счастливым. Тонкопряха делала все, чтобы счастье, обещанное этим именем сыну не досталось, и не было на всем белом свете ребенка несчастнее, чем ее сын. С первых дней мать щелкала его по носу, чтобы он не вздумал кричать. Бедный малыш так боялся, что не подавал голоса даже тогда, когда хотел есть, и старуха, знать, не знавшая, как растить детей, кормила его кашей по своему хотению. Однажды одна добрая женщина, поднявшись на гору и увидев хорошенького, бледного и тщедушного младенца, который, казалось, вот-вот отдаст Богу душу от голода и побоев, из жалости предложила беззубой за даром выкормить ее сына. На что старуха ответила такой дикой бранью, что у кормилица от страха молоко в груди прокисло и свернулось на целых два дня. Добрая женщина объявила по всей деревне, что Фаустен долго не протянет. Однако дни шли, а прохожие все так же видели, как малыши в дождь и в снег возится в грязи под навесом и играет камешками, и все его жалели, потому что он дрожал от холода в своей рваной одежонке, пока его мать прила пряжу у жаркого очага. Когда мальчик научился ходить, стало и того хуже. Старуха ночью отправляла мальчика одного в горы, как будто не боялась, что он свернет себе шею, и думать не думала, как он своими ручонками отобьется от орлов, населявших горные вершины, и от прочих хищников. Вся деревня ополчилась против старой Мегеры, но ее так боялись, что никто не смел спросить, куда она прячет деньги, которые выручает за пряжу, и не желает потратить на своего ребенка. В конце концов, каждая мать по-своему воспитывает своих детей и по-своему заставляет себя слушаться, и только бог ей судья. Поскольку тонкопряха владела секретом изготовления тончайших нитей из самой грубой конопли, некоторые отправляли к ней своих дочерей, чтобы те научились прясть, как она. Но ни одна девушка не выдерживала больше недели. Старуха столь сурово обращалась с ними, обучая своему ремеслу, и до того больно била их по пальцам своими твердыми, как кости висельника, руками, что девушки бежали, боясь, как бы она не переломала им все пальцы, что было бы жаль, потому как пальцы нужны не только для того, чтобы прясть. Прошло 15 лет, и все эти годы тонкопряха была сурова к своему сыну, а он, как бы вопреки всем своим бедам, чувствовал себя превосходно, рос высоким и сильным, и соседи привыкли к тому, как обращается с ним его мать он снова возделал участки земли, прилежавшие к хижине, и долгое время стоявшие под паром, и стал выращивать на них прекраснейшую коноплю, лишь бы угодить матери, которую он очень любил, несмотря на все ее жестокосердие. Однако, когда ему минуло 16 и он вошел в силу, Тенкопряха взвалила на него труды, которые могли бы сгубить любого мужчину, неприученного, как Фаустен, карабкаться по скалам и сносить любые лишения. Люди его жалели, потому что он был хорошо сложен, прекрасен лицом, волосами, всем-всем. Когда он проходил мимо с опущенной головой и отрешенным видом, девушки говорили, «Как можно изводить такого пригожего парня?» В самом деле мать задавала сыну задачи, которые не могли, в конце концов, его не погубить. С годами она становилась всё нравней и хитроумней. Она посылала Фаустона в город, чтобы он продавал там пряжу и приносил ей деньги. И если бедный мальчик позволял обмануть себя хоть на одну матакинскую полушку, она била его смертным боем, пуская в ход своё веретено. По этой причине ошибок в ее счётах не было и быть не могло. Одна из странностей королевства Матакин состояла в том, что в нём трудно было раздобыть малину. Но не от того, что малина в нём не росла, нет. Вряд ли найдется другое королевство, где были бы такие малиновые заросли. Но здесь, если не успеть собрать ягоды вовремя, то тут же солнце безжалостно их высушит. Напротив, ягоды, собранные когда надо, имели чудный, ни с чем не сравнимый, восхитительный вкус и аромат. Казалось, будто сами ангелы вырастили эти ягоды для своей собственной услады. Так вот старая-то каждое утро все лето требовала на завтрак тарелку малины, и Фаустон, чтобы не быть опять битым, должен был приносить корзиночку малины своей старухе-матери а она накалывала малинки одну за другой толстой спицей и никогда ни ягодки не давала своему сыну, который молча грыз рядом с ней горбушку черстого хлеба. За горами Матакинскими простиралась богатейшая страна, но сообщения с нею не было из-за того, что на пути к ней высились непроходимые скалы, и надо было сто раз продать все королевство, чтобы проложить туда дорогу. В этом соседнем королевстве, называемом Гулистан, продавались редкостные и неимоверно дорогие дрова, чей запах походил на запах фиалок и чье тепло излечивало от всех болезней. Старая тонкопряха желала топить свой очаг только этими дровами, рядом с которыми даже гвинейский самбук ничего не стоил. Она извлекала из этой страны бесконечное количество вещей — матакинцам неизвестных, а когда запасы их истощались, ее сын, рискуя жизнью, должен был преодолевать горы, ледники и покрытые снегом пропасти, чтобы найти для своей матери в Гулистане все, что ей нужно. И бедный послушный мальчик снова и снова пускался в путь, который он впервые проделал в 12 лет. Все деньги, которые зарабатывала его мать, уходили на удовлетворение ее прихотей. То она желала сорочек из тончайшего шелка самой мягкой ткани на свете, ведь у старухи была нежная кожа, она не могла носить никакой другой ткани, а потому ей было все равно, что сверху у нее лохмотья, потому как тонкая сорочка окутывала ее, словно лебяжий пух. То требовало, чтобы сын принес ей яйца-птицу рох, ястванная вкуснейшая и любимая всеми феями. Их надобно было извлекать из гнезд рискуя жизнью в углублениях ледников Гулистана. Фаустану приходилось также добывать гнезда альцион, что прилетают из Китая, где их ценят на вес золота. Одним словом, Танкопряха была лакомкой, любила все самое дорогое и принуждала Фаустана совершать бесконечные путешествия во все города Гулистана. Она спала на перине из лепестков жасмина, что растет в Кахинхине. Простыни ее были пошиты из благовонной коричневой кожи лани, мягкой, как неаполитанские перчатки, и благодаря им тело ее, включая лицо, сохраняло свою красоту. Она пила только золотую воду, называемую так за ее желтый цвет. Это смертельный яд, если пить ее губами, и тонкий напиток, если пить его через трубочку из гвианской пальмы сампа, чьи свойства известны только ученым и феям. Источник золотой воды находился в землях Великого Магола, и на всех подходах к нему стояли стражники, вооруженные луками. Порою вечером Танкопряху охватывало желание отведать салат из горной сурепки, и каким бы усталым ни был Фаустен, он лез в гору за сурепкой. В другой раз ей хотелось лягушачьих лапок, и ее сын спускался на дно долины Гальбансон, где разводили самых вкусных лягушек. Однажды она сказала, что хочет мясо манала и печенье из маниоки, и Фаустон две недели бродил по Гулистану в поисках манала, то есть индийского фазана, мясо которого по вкусу своему превосходит мясо всех известных на Земле животных. Кофе она пила только из зерен мокка. Летом она требовала, чтобы в хижине не было ни одной мухи, а напитки были ледяными. Одним словом, хотя все у нее выглядело очень и очень бедным, жизнь она вела самую роскошную даже царица савская которая одно время принадлежала кольцо царя соломона исполнявшая любое желание и та не была счастливее нашей тонкопряхи у нее в служении день и ночь был нежно любящий сын готовый ради нее свернуть себе шею сын который спал на убогой соломенной подстилке и который ради одного нежного взгляда матери взял бы в руки раскаленное железо если бы она приказала все его жалели а он был счастлив потому что нет для души ничего лучше, чем горячая любовь к матери. Поскольку с самого рождения он привык ее слушаться, то и не знал большего удовольствия, чем трудиться день и ночь и радоваться всему хорошему, что он для нее делал. Добрый Боженька не оставил мальчика без награды за его труды и терпения. Уложив мать в постель из кожи антилопы и поцеловав ее веки, Фаустон, совершенно обессиленный, падал свой сундук, набитый соломой, который служил ему кроватью. Он не догадывался, что как только его одолевает сон, мать подходит к нему и, плачет, целует в лоб. Слёзы, которые она роняла на волосы Фаустона, обладали свойством дарить прекрасные сновидения, но Фаустон об том не знал. И тогда юноша казалось, что он просыпается, выходит из хижины в одеждах принца и видит у крыльца кобылу с женской головой и маленькими крылышками вместо подков, с гибкой шеей и крупом в серых яблоках. Он садится на нее верхом и скачет через горы в Гулистан по прекрасной, гладкой, ровной дороге, обсаженной деревьями, и повсюду его ждет радушный прием. Сановники Гулистана узнают его и обращаются к нему с превеликим почтением. Он танцует на балах, и весь двор восхищается его обширными и разнообразными познаниями. Он выказывает острый ум и тонкий вкус. Красноречиво рассказывает о своих путешествиях, и жизнь ведет радостную. Учит стихи гулистанских поэтов, охотится. Дамы ласкают его и превозносят, и он чувствует себя счастливейшим человеком на земле, пока скрипучий голос старухи-матери не принуждает его покинуть постель. «Вставай, бездельник», — говорит она, — «пора прополоть коноплю». Он вскакивает, накидывает на плечи своей лохмотья и, забыв о том, что он сын короля, снова становится простым коноплянщиком.